А книги, о, книги про корабли нет, ни за что. А там что вот в книгах про корабли? Там всё чётко, ясно, не путано. Например, такая информация там может быть, что на такой-то минуте боя, такой-то крейсер получил столько-то попаданий в такой-то борт и затонул с поднятым флагом, то есть корабль не сдавался, погибли все члены экипажа, все, допустим, 350 офицеров и матросов, не спасся ни один человек. Какой из этого можно сделать вывод? Что было 350 приличных мужиков. Никто не был, ни подонок, ни трус. Все погибли. Что еще надо про нас знать? Вот, вот, можно же почитать и вот узнать, что вот такие тоже бывают. У меня, видите, здесь есть тазик с водичкой. вот Видите? И есть бумажный кораблик. И еще до начала вот этого спектакля уже понятно, если есть кораблик и тазик, что этот кораблик будет там плавать. Он сейчас там будет плавать. Это, это понятно. И еще я также хорошо понимаю, как можно понять образ бумажного кораблика, особенно когда речь пойдет о больших кораблях. Ну, банально. Образ банальный, заранее понятный, избитый. Что с точки зрения женщин э, с точки зрения истории или вообще с каких-то других точек зрения, все мужские амбиции, идеи, желания со временем, а на самом деле довольно быстро, начинают выглядеть вот так, вот так вот. Но с другой стороны, посмотрите, видите, трогательно, мило, наивно и недорого. А когда сейчас он будет плавать, вот смотрите, он прямо сейчас вот будет плавать, будет ещё более э, наивно и более трогательно, при этом дороже не станет. Вот видите. К тому же я же сознался, что я понимаю, как будет выглядеть образ бумажного кораблика в тазике. А если я сознался, если я говорю, что я понимаю, как это выглядит, значит, меня можно простить, вот, пусть плавает. И еще я хочу сказать, что однажды, я помню, как это было в первый раз, хотя до этого я уже бывал в море на корабле, я говорю что я служил на флоте, Но я помню, как я в первый раз в открытом море увидел, как идет снег. Представляете, в открытом море снегопад, и вечерело, и сам снег падающий казался он казался светящимся, он как будто вот светился сам, он был такой яркий. И я помню, я почувствовал такую какую-то тревогу, волнение и некоторое время не мог понять, собственно из-за чего я так тревожусь и волнуюсь. А потом вдруг я догадался, что мне жалко этот снег, ну, потому что он не успевает превратиться ни в мокрые пятна на асфальте, ни в снежную кашу, ни в лужи, ни в слякоть, ни в грязь, ни в сугроб. Он просто этот падает этот снег и исчезает сразу, превращаясь в волну сразу. Причем все эти бесчетные снежинки и хитросплетение траекторий их падений, все это падает и исчезает ни для кого. И только некоторые снежинки из всего этого снегопада, совсем немногие, могли полежать и растаять на наших головах, на наших плечах и на палубе нашего корабля. И мне тогда показалось, показалось, что только мы мы там только для того и нужны чтобы хотя бы некоторые снежинки могли немного полежать на наших плечах на наших бескозырках и на палубе нашего корабля полежать растаять я буду рассказывать какие то факты имена фамилии даты цифры вы послушайте потому что я же уже проделал эту работу я как-то ее освоил вот эти ну, так много информации и что-то интересное вам расскажу а главное попытаюсь объяснить для чего я все это рассказываю я по-честному попытаюсь это сделать вы послушайте тогда и книжек может быть не нужно будет покупать и время на музей не тратить вы послушайте это может быть не безинтересно я, а главное я по-честному попытаюсь объяснить для чего я все это делаю и почему меня это так тревожит 26 июня 1897 года состоялся большой парад, такой военно-морской парад э, военно-морских сил Великобритании. Это был грандиозный парад, такого парада по мощи, не знала история военно-морского флота. <coughs> Это был грандиозный парад. Он происходил между островом Уайт и Портсмутом. 26 июня стояла чудесная и редкая для этих мест погода. Зрелище было невероятное Представьте себе Три бесконечные кильваторные колонны Кильваторная колонна это когда один корабль Стоит за другим вот так вы, вы так выстроились от горизонта до горизонта 160 боевых кораблей Представляете От горизонта до горизонта в три кильваторные колонны Это было так красиво Английская королева тогда не могла присутствовать На параде потому что у нее была какая-то инфлюенция Очередная И она наблюдала за всем происходящим В подзорную трубу из своей резиденции с острова Уайт. Она смотрела и была очень довольна. А принц Уильский, он просто радовался. Он плавал на своей яхте вдоль кораблей, как только проплывал мимо очередного, пушки этого корабля палили, все матросы подбрасывали вверх без козырки, кричали «Ура!». Конечно, ему было приятно, принцу. А англичане, которые собрались на, на набережной в Портсмуте, они были так довольны, Я даже не знаю, как сказать. Ну, Таймс", газета «Таймс» про них писала «Нация удовлетворена». Вот. А знаете, чего так радовались англичане? А потому что они знали, что это только полагаринского флота. Потому что 160 боевых кораблей, целые далекие вахты возле Австралии, Новой Зеландии, Японии, Чи везде. Везде. Это был такой флот, какого не было ни у одной страны мира. И все эти корабли были такие красивые. Но они не участвовали ни в одном сражении. Они были очень красивые. Ну, почему не участвовали? Потому что, ну, какой стране пришло бы в голову нападать на, такую, на такой мощный флот? Конечно, ни, никому не могло прийти в голову. Эти корабли были покрашены очень красиво. Они корабли той конструкции имели такой очень высокий борт, были покрашены блестящей такой чёрной краской, красная ватерлиния, представьте, у самой кромки воды, такие охристые надстройки, белоснежные трубы. Команды все в белоснежной форме, с золотым шитьем офицеры, кортики, блеск. И ни, ни один из этих кораблей не принимал участия ни в одном сражении. Они были нужны, эти корабли, чтобы ну, английская королева могла в подзорную трубу посмотреть. Принц Уэльский мог порадоваться и поплавать мимо чего-то. Чтобы «Таймс» было о чем писать. Но никто не мог себе представить. Никто, ни один человек, который участвовал тогда в этом параде или смотрел на него не мог представить что не пройдет и 10 лет, как все эти корабли, большинство, точнее, этих кораблей, будут порезаны металл или от, отправлены куда-то в отстойники, будут законсервированы, но на самом деле забыты и брошены, э и команды будут списаны на берег или отправлены в отставку, только по той простой причине, что на э королевских верфях в Портсмуте будет заложен корабль флота Ее Королевского Величества под названием «Порс». Дредноут. Слышите, зазвучала такая тревожная музыка. Это означает, что мы как бы подошли к теме. Если бы у меня были какие-то другие выразительные средства, я бы их тут же применил бы сейчас. Но у меня никаких других средств нету кроме дыма. Я сейчас поэтому дыма подпущу. Вот. Но если бы у нас здесь был настоящий спектакль, сейчас бы вышли такие персонажи в форме, они бы вышли, вот так бы встали. И у них бы начался диалог какой-то, знаете, такой спектакль бы начался. А здесь сейчас ничего не начнется, продолжится то, что было. То есть спектакль для женщин. вот, так вот. вот дредноут построили очень быстро за один год и за один день и это получился грандиозный корабль я даже не знаю как про него рассказывать это был шедевр это был самый сложный механизм на тот момент в мире вообще вы послушайте между прочим я проделал определенную работу я сидел целую ночь с калькулятором и пересчитывал вот эти вот нечеловеческие меры длинные веса английские вот эти никому непонятные фунты футы дюймы мили в нормальные человеческие килограммы сантиметры миллиметра, километры Ну, чтобы было хоть как-то понятно, о чем идет речь. А то скажешь, там, столько-то футов или там, столько-то дюймов. Кому это понятно? Вот. Да, дредноут получился грандиозный корабль он был ну, Собственно, в области кораблестроения ничего революционного с тех пор не сделали, ну, только атомоходы, то есть на атомном ходу сейчас стали подводные лодки и корабли появились. А так, это был, конечно, потрясающий корабль, он очень был большой. Он был 22 тысячи тонн водоизмещения полного, а не полное его водоизмещение было 18 с половиной тысяч тонн. Ну вот, ну, вот как вот объяснить человеку, который не знает, что такое водоизмещение? Вот много это или мало, 18,5 тысяч тонн?